За воротами был даже не поселок, а целый городок. Жители городка весьма удивились, что три с половиной человека и пол коня заявились к ним по заброшенной дороге, ведь по ней умные люди отродясь не хаживали. Жили здесь хорошо, крепко, многие дома зиждились на каменных фундаментах. Посреди маленькой базарной площади бил маленький же фонтан. Труя обретала напор при помощи волосатого детины, который неустанно двигал вверх и вниз какой-то рычаг. К этому рычагу он был прикован толстенной цепью, видимо, за нехорошие дела. Китаврас придал своему величественному лицу совершенно лошадиное выражение и начал хватать зубами клочки сена с чужих вазов. Соломон притворно сердился на него, а любопытным отвечал. «Вы что, коня с руками не видели?» «Если бы у вас была такая жизнь, как у него, я бы посмотрел, чтобы у вас выросло!» Купили лепешек, сыра, копченостей, а китоврасу сверхчеловеческой доли еще и сена. Дети дразнили Будимира. «Петух с косой подавился колбасой!» Но петух вовсе не давился, поскольку напластал косой свою часть тонкими ломтиками. «Вот и прокорми такого!» возмущались взрослые. Путники спокойно поглощали купленное, запивая из фонтана Жихарь черпал воду своей золотой ложкой, вызвавшей всеобщее восхищение Только царь Соломон прибольно ткнул богатыря пяткой Из-за этой ложечки, между прочим, нас отсюда могут не выпустить живыми Это верно Некоторые рожи в толпе были совершенно разбойничьи Между тем, два-три грамоте из местных признали в царе Соломоне царя Соломона а для верности сбегали к мелочному торговцу и притащили лубок Соломона в суд. Там царь был изображен в профиль, но с обоими глазами, а все равно похож. Толпа загудела, царь приосанился. Вперед выступил почтенный старец и прокашлялся. Царь, понимающий, приложил к уху ладонь. — Здравствуй, премудрый царь! Верно ли мы слышали, что ты горазд судить и редить? Соломон величественно кивнул. «Ты насулишь!» — проворчал жихарь, но Будимир, Китоврас и Яртур дружно его одернули. «Значит, нам тебя сама судьба прислала», — сказал старец. На груди у него висела серебряная цепь выборного человека. «Изволишь видеть, у нас в городе уже третий год идет тяжба. Мы тут пополам поделились, скоро начнем драться». «Послушаю вас, добрые люди!» — кивнул царь. «Тому два года назад, — начал старец, — у нас умер богатый хозяин. Остались после него два сына — Лугоня да Зимогор с богадулом. «Постой, постой!» — сказал царь. «Или два сына остались, или три сына». «В том-то и дело! Только у Лугони одна голова». «А у другого сына две — Зимогор и Богадул. Они требуют себе две трети наследства». «А как же!» — заревели в толпе две глотки. Горожане вытолкнули вперед голову. Головы были одинаковые. Ни одна, ни другая доверия не вызывали. «Где же ответчик?» — спросил царь. «Хворает!» — объяснил староста-старец. «Они все время между собой дерутся». Днем одна голова спит, а другая с братом воюет. Ночью Лугоня уснет, а проспавшаяся голова его опять терзать начинает. Скоро они лугонью изведут совсем. Тогда все само собой решится, давить не по закону. Не по закону, согласился царь. Мало ли у кого сколько голов вырастет, так никаких наследств не хватит. Да, хором возмутились богодул и зимогор. «Нам ведь и пищи требуется вдвое!» «Хорошо», — сказал царь, — «дело ваше я разобрал, сейчас буду судить и редить Он поманил к себе Жихаря и Будимира и что-то нашептал им. Жихарь побежал по торговым рядам, Будимир почистил перья. Пока богатырь бегал, толпа успела разделиться надвое и ожидала решения, чтобы тут же признать его несправедливым и затеять бой. Тут бы досталось всем — и двухголовым, и безголовым, и премудрым, и в перьях, и с конскими копытами. Подоспевший жихарь протянул царю свою добычу. Царь подозвал к себе двухголового. «Вот ты кто?» — указал он на левую голову. «Богадул, зимогор!» — ответили обе враз. «Так вот, зимодул, вот тебе смоленой вар, возьми его в рот и жуй, и не смей выплевывать, чтобы бы случилось!» В наступившей тишине двухголовый взял у царя липкий комок. Рука его долго колебалась, в какой из артов отправить вар. Но одна из голов победила, а вторая только напрасно щелкнула зубами. Заиграли желваки на скулах удачливой головы. И скоро варом ей накрепко склеила зубы. Голова мучительно замычала. И тут, по знаку царя, Будемир лихо взлетел вверх и «давай долбить онемевшую голову в самое темечко». Другая, свободная отвара голова, заорала от лютой боли. Царь жестом велел петуху прекратить и спросил. «Все видели? Все слышали? Больно только одной голове, а кричит совсем-совсем другая. Это о чем нам говорит? Это нам говорит о том, что голов целых две, а душа таки одна. И доля на эту душу тоже полагается одна». «Верно, верно!» — закричали сторонники Лугони. «А ведь верно!» — отозвались бывшие приверженцы богадула Зимогора. И бросились друг на друга, только не спинками и зуботыченными, а с объятиями и поздравлениями. Поклеванная голова кое-как выковырила вар из зубов и обе завопили в два голоса. «И честно! Калеку обидели!» Царь Соломон поспешил утешить. «Зато я с вас и судебные издержки, как с одного и того же человека взыщу». И назвал пеню такую, что головы зимогора-багадула с горя стали колотиться друг о дружку.